Глава двадцать третья В себя я пришла там, на тёмном ковре из листвы. Солнце клонилось к закату, а стало быть, провалялась я у источника не один час. Но при этом чувствую себя великолепно, отдохнувшей вот. Главное, в лёгких не хлюпает и вообще. Я села, пригладив волосы, поглядела, дуб. В темноте кора его, Листья слабо светились э таким вот зеленоватым светом. Биолюминесценция или магия. В общем, объяснение можно выбрать на свой вкус или не выбирать. Я встала на четвереньки, потрогала ладонь, убедившись, что она зажила. Подобралась к источнику, который по-прежнему притворялся чёрным кругляшом воды. Даже потрогала осторожненько так, предварительно распластавшись на земле, потому как падать туда снова категорически не хотелось. Вода была холодной. и я не удержалась, поймала каплю губами. Сладкая какая, и сила в ней поёт, и не чувствую я от этой силы зла. Осмелев, я зачерпнула воду горстью. Выпила. Хорошо-то как. Правда, свято заждалась, если вовсе дождалась. Я перевернулась на спину и уставилась на небо. Сквозь плотную крону дуба проступали отдельные куски его. бледно-лиловые, с характерной позолотой, намекающей, что до заката осталось всего ничего, и надо бы вставать, но не хочется. Вот что это было-то, видение? От того, что в голову напекло? Почему бы и нет, напекло же. И вообще, кто по лугам да без панамки разгуливает? Да в самый санцепёк. И главное, напекло — это куда более реалистичная история, чем эта затянувшаяся на века мелодрама. Только не получается поверить — в санцепёк и в видение. Со вздохом перевернулась на бок и на четвереньки. Меж листвы что-то блеснуло, и я, протянув руку, вытащила монетку. Ту самую, древнюю с виду, со стёршимся краем, который с одной стороны вроде даже тоньше был, со знаками непонятными. И что мне с ней делать? Я положила монетку у источника. Мне чужого не надо бы на. Укоризненное шипение стало ответом. А из плотной листвы вынырнула змейка. Такая вот тоненькая, махонькая и золотая от носа до кончика хвоста. Хм, всё-таки не привиделось. Змейка свернулась вокруг монеты и, приподняв голову, уставилась на меня бусинами глаз. И что сказать-то? А главное делать-то что? Что? спросила я и протянула руку. Змейка скользнула на неё. Я даже не встрокнула. Ну, почти. Всё-таки змея, а их я не боюсь, но опасаюсь. Прикосновение было сухим и горячим. Она обвелась вокруг запястья и затихла, притворяясь браслетом. Монету я тоже взяла, огляделась. «Можно?» — спросила. «Я ещё приду. Я пока ничего не понимаю, но... Вдруг да опять подскажешь, или чего толкового в голову придёт?» Ветви качнулись, а по щеке скользнул лист, гладкий такой. «Я не боюсь, но опасаюсь». тёмного малахитового оттенка, настоящий. Спасибо. Лист я тоже взяла. В памяти всплыла пара-тройка рецептов, в которых дубовые листья нужны. Правда, тратить такой, чтобы заговорить зубную боль, глупо. Да и не заговаривают её более, зачем, если стоматологи есть. Из дрощи я вышла сразу к реке. И это тоже что-то дозначила. Потому как направлялась я по тропе к лугу, а тут вот тонкие берёзки расступились, И я оказалась на берегу. Речушка, да обыкновенная с виду, таких множество, не сильно широка и явно не глубока. Вон вода полупрозрачная, золотом закатным подкрашенная. Дно, видать, с песком жёлтым, с камушками и ракушками, которые с песка выглядывают. Вдоль берега протянулись зелёные косы водорослей. И рогоз на той стороне поднимается сплошной стеной. И вода плывёт, качает одинокую зเวсту, что уже прорезалась на небосклоне. Вплотную к берегу подобралась берёза, чуть накренилась, то ли пытаясь до воды дотянуться, то ли сгорбившись под тяжестью прожитых лет. А у берёзы стояла корзинка, знакомая, и на крышке, прижатый камнем, биле листок. Мы пошли домой. Бути расставили. Надеюсь, всё хорошо. Вытяж, позвони. Свята. И чуть ниже приписка другим почерком: Даниль за аккуратным. Я такие буквы только в прописях и видела. Я поставлю в известность деда о том, что вы задерживаетесь. У леса будет ждать маверик. Чудесно. Записку я спрятала в карман, ничуть не удивившись, обнаружив в нём ещё одну монету. Этак я разбогатею. А вот бутерброд был лишь один и тот слегка надкушенный. Но ничего, я не гортая. Я села под берёзой и, глядя на воду, задумчиво жевала бутерброд. Мысли в голове роились. Да какие только не роились, и о собственной избранности в том числе. А что? Чем не вариант? Дитя ведьмы и полозава внука куда-то дозгинуло, да унесли его согоры высокие, за реки глубокие, и как там ещё в сказках, да вырастили в чужой земле и жило оно, имени не зная. Ага, год от года, век от века. А теперь вот я появилась, вся такая расчудесная и вернулась в родные края справедливость вершить. Или что-то ещё надо бы на Вершить не хотелось. А вот комара на шее я прихлопнула и поднялась. Идти надо и Свете позвонить, а то ведь с неё станет сбежать мне на помощь. Или ещё чего удумать. И Маверик тоже наверняка заждался. Хотя, конечно, сама бы добралась тут недалеко. Из леска я вышла на уже знакомый луг, и тропа сама под ноги легла. Пахло, правда, иначе, травами, которые в силу входят. Ещё немного и зазвенят, сами запросятся в руки. 3 дня будет, чтобы собрать. Один до ведьминой ночи, второй после. Ну и в самую ночь, если не закрутит, не заворожит чужая сила, тоже может быть. Машину я увидела издале. Знакомая уже. И подошла, постучала в стекло. Доброй ночи. Добрый, ответили мне, дверь открывая. Не маверик, княжич, тот, который лютобор. Вот уж кого не ожидало видеть. А вы тут что делаете? Да, ничего, сижу вот вас жду. Чудесно. Ещё немного и точно возгоржусь, а заодно в собственную избранность поверю, раз уж меня тут княжить дожидается. Я не специально, сказала я, руки за спину пряча. Как-то так оно источник заморочил. Княжич дверь открыл. Садитесь, довезу. Возражать не стало, забралась в тёплое, пахнущее кожей нутро машины. Там вам пакет света собрала. сказала, что вы голодные будете. М-м, да не особо. Назад точно не повезу. Он поправил зеркало, глядя за тем, чтобы меня лучше разглядеть. Как сходили? поинтересовался княжич с светским тоном. Неплохо. Неожиданно, скажем так. И вопросов появилось про город пропавший, и про него тоже. А вы про него слышали? Слышал сам о собой. Местная легенда. Хотя в реке порой находили кое-что. Монеты, старинные украшения. Археологи деда давно просят, чтобы разрешил раскопки провести, хотя бы поверхностные. Что-то у них там теория. Теория, ага. То есть город скорее был, чем нет. Я его тоже одно время искал. Ещё подростком. И гор на свою голову. Есть легенда, что в городе хранятся невиданные сокровища, Не в городе, но хранятся. Или возле города. Ну, я ведь точно не знаю. Я даже не знаю, существуют ли они на самом деле. Хотя я сунула руку в карман, нащупав две монетки. И змейка сжала руку. Мы их традиционно ищем. Но стараемся особо не углубляться. Скажем так, не везде нам рады. Хотя такие места чувствуются. Но если серьёзно, думаю, что город был. Есть косвенные свидетельства, в том числе и не наши. В византийских рукописях встречается упоминание о трёх монахах, которые совершили паломничество на север с благословением императора. Они должны были вернуться, но не вернулись. А по читагово упоминается некая святыня, которая сгинула вместе с ними. И находится где-то там. Ну, если натянуть всё на глобус или теорию на реальность, что мало чем отличается. Знать бы ещё где. А что за святыня? Мнения расходятся. Одни полагают, что речь идёт о частице креста, другие, что вовсе о крови святой. Третьи же полагают, что святыня была скорее признана настоящей, чем являющейся, если поднимаете разницу. Смутно, но признаваться не стану, стыдно. В те далёкие времена святыни были неплохим бизнесом, пояснил Княжич, явно догадавшись о том, что соображаю я так себе. Потому и творили их из всего, что под руку подвернётся. А предмет, которому поклонялись многие верующие, со временем и вправду обретал некую силу или святость. Это уже богословы пусть решают. Главное, что таких святынь множество. Кстати, есть мнение, что вовсе не было ни похода, ни святыни. Три монаха отправились поддержать кого-то из местных князей, да и сгинули. Ну, остальное для красоты. «Не думаю». Ведьма, храм, земля и дитя, оставленное под опекой чьей-то к слову. Ладно, это не к князю надо. Главное это дитя не так просто забрать, а уж сковать ведьму, чтобы силу в ней запереть. Было что-то, что-то сильное и чужое. Вы явно что-то знаете. Князь по-своему истолковал молчание и даже ко мне обернулся. Расскажете? Не уверена, что Я прислушалась к себе. Нет, внутренних запретов не ощущаю. Да и язык к губам не прилипает. Стало быть, могу. Но надо ли, кто он мне? Никто. А источник? С другой стороны, почему бы и нет? Не князя же беспокоить, и не Афанасьева, которому я с завидным упорством пыталась дозвониться, но не смогла. Княжич о делах местных знает всяко больше меня. «Кстати, я бы от чаяния отказался». Заметил Лют, останавливаясь напротив дома. Я даже сам заварить готов. Удивительная самоотверженность. Я вообще на Дивы не прихотливый. Он открыл мне дверь, и руку подал, и пакет бумажный подхватил. Ем почти всё, кроме разве что жареных кабачков и баклажаны не очень люблю. Мне-то это зачем знать? Но молчу. Мне ещё в универе говорили, мол, болтай поменьше, заумной сойдёшь. А я даже носки стирать умею, похвастался Лют. А вы точно княжич? Всё-таки долго молчать у меня не получалось. А то он подошёл к забору, но входить первым не стал, позволив мне приоткрыть калитку. Вот только стоило к ней потянуться, и я ощутила смутную тревогу. На самом деле, вообще ги научили. Скажем так, сперва было непривычно. Вы жили в общаге? Пришлось Не скажу, что был рад, хотя, если так подумать, дед был прав. Я несколько, скажем так, неправильно себя вёл. И в целом восприятие почему-то казалось, что я выше остальных. Мне ведь с детства твердили про род, про ну и одно к другому. Вот и решил, что я лучше тех, у кого нет за спиной родословной. Кто-то здесь был, кто-то пытался пройти за калитком, а когда не вышло, то долго стоял, опираясь на кованую решётку. Она сохранила память об этом человеке и ещё остатки его эмоций. Злость, чистую такую, ядовитую. Ненависть. А это-то я чем заслужила? Боль. Эхо её прорывалось сквозь остальные чувства. И ещё немного сожаления. Хотя и непонятно, о чём именно человек сожалеет. До поры до времени на это внимание не обращали. Мало ли дури в чужой голове. Князь продолжал говорить. Правда, что-то неуловимо изменилось в его голосе. Но после случилась одна нехорошая история с моим участием, и повёл я в ней себя до крайности неправильно. Правда, тогда не мог понять, за что меня ругают. Вот где ты решил преподать урок, отправил учиться. Надо же, а для меня учёба была наградой и шансом. Я толкнула калитку. Поступил я куда сам сумел. Место в общаге выделили, как и на огородняму. Правда, выяснилось, что жить мне предстоит на стипендию, ну или на то, что сам заработаю. А вот тогда ты -то вскрылась, что на самом деле я мало что умею. Шаг, и сад зашумел, загалдел, жалось на одиночество. Я дома, сказала я, погладив старую яблоню. Надо бы и с садом заняться, обрезку уже поздно делать, но подкормить деревья и кусты стоит. обрабатывать? Нет. Это ведьмин сад. Заговора хватит, чтобы отвадить всякую злопакостную мелочь. Заходите. Спасибо. Княжич вошёл и вдохнул, а потом сказал: "Эта женщина не сумела пройти. Вы тоже?" почуял. "Я с некоторых пор не слишком люблю и ланг и ланг в духах. Моя бывшая супруга пользовалась подобными". Он и нос почесал. Теперь я их очень чувствую. И ланг-ка-ланг, и, ланг, и ненависть. Вот и почему мне даже гадать не надо, кто пришёл в гости. Розалия. И что мне делать? Афанасьеву я наберу завтра, но что-то подсказывает, что трубку он не возьмёт. Чай. Княжец широко улыбнулся. Вот что я усвоил там, так это то, что в любой непонятной ситуации нужно или курить, или пить чай. Я не курю. Мысль была не то чтобы гениальной, но, собственно говоря, почему бы и нет.